Глава 18. Шагая по улице, мы с Сергеем Первым молчали. Мимо нас шли люди, занятые каждой собой, но мы их не замечали. От осознания того, что мы были на волосок от смерти, судорогой сводила затылок и сжимала диафрагму. Кожа у меня была холодная и липкая, как у старухи, злоупотребившей тональным кремом. Хорошо бы принять душ, а то и два. Пакет болтался у меня в руке, иногда задевая за ногу. Сергей косился на него, но вопросов не задавал. Учитывая, что зарплату ему платил Кляйнман, я допускал, что и правда ему нравлюсь. Синий Реномиган стоял на улице Ха-Арба напротив бразильского мясного ресторана «Папагайо». Прежде на этом месте было кафе, а еще раньше — магазин офисной мебели, которым владела семья персов. В машине, упрямо сжав губы, сидел альтер, не удостаивая прислонившегося к дверце Сергея Второго даже взглядом. Я вопросительно приподнял брови. Сергей Второй протянул мне полуавтоматический ФН калибра 9 мм. «У него был пистолет», — отрапортовал он. «Я был вынуждать его забрать». «Вынужден», — поправил я. «Вынужден, а не вынуждать забрать». Не дождавшись ответа на свою реплику, я обошел машину и сел на пассажирское сиденье. Альтер продолжал упорно смотреть вперед, никак не реагируя на мое появление. Ты хотел его убить? Минуты через две спросил я. Он повернулся ко мне. Он выглядел полупомешанным. Зрачки расширены, глаза блестят от сдерживаемых слез. «Это все из-за тебя», — сказал он. «После того, как ты ушел из моего дома, я стал думать. А что сделал бы ты, если бы у тебя убили жену и дочь?» Я ничего не ответил. Он снова уставился в лобовое стекло. Я понял, что он опять спустился в свой личный ад, оборудованный такими орудиями пыток, какие не снились авторам самых страшных ужастиков. «Тебе до него не добраться», — сказал я, не без любопытства, слушая звук собственного голоса. «Какая разница?» — пожал он плечами. «Я все равно не могу это сделать». «Рано или поздно сможешь», — ответил я. «Ты будешь снова и снова прокручивать это у себя в голове, пока в один прекрасный день это не покажется таким же простым, как самая обыкновенная вещь». «И что тогда?» Тогда его телохранители прикончат тебя за пять минут до того, как ты успеешь к нему подойти. Он промолчал. «Пожалуй, и мне на сегодня хватит многомудрых поучений», — подумал я. Достав из пистолета обойму, я сунул ее себе в карман и вернул оружие Альтеру. Он накинул его удивленным взглядом, открыл бардачок и бросил туда. Потом, словно вспомнив о чем-то, Достал из бардачка большой конверт. «Ты просил обо всем написать», — сказал он. Я, не откладывая, принялся за чтение. Он проделал прекрасную работу. Документальные свидетельства, перекрестная проверка информации, показания пострадавших. В тексте упоминались Кравец и Барракуда. Он рассказывал о том, как полиция упорно отказывалась прислушиваться к его доводам. Это был готовый материал, хоть сейчас отсылай в субботнее приложение, способный за пять минут, как только первый выпуск газеты появится в первом же киоске, уничтожить карьеры двух десятков человек. Я убрал конверт в пакет со своими сокровищами и, не прощаясь, вылез из Рено и сообщил обоим Сергеем, что в ближайшие пару дней они мне не понадобятся. Мы обменялись номерами телефонов. «Если не позвонишь», — сказал Сергей Второй, — «я буду скучать». Я обещал позвонить и прочел на их лицах недоверие. Наверняка они подумали, он всем своим девушкам так говорит. Пока я ехал домой, погода начала портиться. С моря налетел юго-западный ветер, издававший жалобные стоны точь-в-точь точь старик, заснувший с отвисшей челюстью на веранде и заставлявший водоворотами кружиться палую листву. В садике возле дома я увидел Эллу. Она стояла у ограды и смотрела на Гирша, старого гомика, который жил этажом выше меня. Он расхаживал посреди анютиных глазок с садовыми ножницами в руках, седые волосы зачесаны назад, на животе подтяжки с желтыми смайликами. Всего шесть месяцев назад их было двое. На протяжении 30 лет они каждый день ровно в пять вечера садились у себя в маленькой гостиной пить чай с печеньем. Примерно раз в неделю к ним присоединялся и я, и как последний идиот допытывался, кто из них кому прочищает трубы. В ответ они вежливо улыбались и рассказывали о новой выставке, которую недавно посетили или фильме, который только что посмотрели в синематеке. «Шалом, Джош! Привет! Тебя ждет юная леди!» — я заметил. Мне показалось, или он глядел на меня с осуждением. «Не хотите зайти выпить чаю?» Только тут я сообразил, что с тех пор, как скончался его бойфренд, я ни разу его не навестил. «Конечно!» — сказал я. «С удовольствием!» Элла удивилась, но послушно последовала за нами на второй этаж. Квартира выглядела точно такой, как прежде, если не считать пыльной пустоты, оставленной вещами, которые отсюда недавно убрали вопреки их воле, не обращая внимания на их мольбы и крики. Гирш повел Эллу на кухню. «Нет, барышня!» Донесся до меня его радостно возбуждённый голос. «Салфетки надо складывать двумя одинаковыми треугольниками. Теперь достаньте, пожалуйста, из ящика шесть ложечек и шесть вилок. Вот эти маленькие, с серебряными лавровыми листочками. Так, теперь попробуем вас проверить. Если салфетки лиловые, какого цвета должна быть скатерть?» Я не слышал, что она ответила, но скатерть они принесли бирюзовую, а тарелки, украшенные по краям голубыми рисунками из английской сельской жизни. Элла с подчеркнутой торжественностью постелила скатерть. На губах у нее замерли отзвуки смеха, заменившие помаду. Через пять минут мы сели пить чай. Передо мной поставили тарелку с куском шоколадного торта, Пока никто не видел, он подмигнул мне и показал язык. Гирш успел задать Эли тысячу вопросов и быстро выяснил, что он знаком с ее матерью. Они вместе ходили в бридж-клуб на площади Рабина, который давным-давно закрылся. «Милая барышня», — вдруг возгласил он, «вы, наверное, захотите влепить мне пощечину, но должен сказать, что ваша мать...» «Совершенно несносная женщина». Элла засмеялась и уверила его, что не имеет ни малейшего намерения заниматься рукоприкладством. «Она никогда никого не бьет», — произнес я из глубин, засосавшей меня черной дыры. «Она предпочитает другие способы коммуникации». Они оба уставились на меня, но я чувствовал, что все ниже проваливаюсь в пучину мрака. «Можешь ему рассказать», — зло добавил я. «Он еще и не такое слышал». Гирш, который оказался гораздо проворнее меня, тут же спросил, как мы познакомились. Я наняла его, чтобы он помог мне разыскать сестру. Она говорила очень быстро, плотно утрамбовывая слова, чтобы не дать мне вставить ни звука. Я не верила, что она существует, думала, что схожу с ума, но Джош ее найдет он уже доказал, что она не моя выдумка». «Он ее хоть из-под земли достанет, дорогуша», сказал Гирш, беря ее за руку. «Джош любого достанет. В этом ему нет равных». «Ну все», — решил я, — с меня довольно. Встал, поблагодарил за чай и, не дожидаясь ее, пошел к двери. Она догнала меня на лестнице. «Какая муха тебя укусила?» она сдерживалась, чтобы не закричать. «Не люблю, когда клиенты караулят меня у дверей. Это я выслеживаю людей, а не они меня». «Я нигде не могла тебя найти!» — все же выкрикнула она. «Весь день искала. Зачем тебе телефон, если ты никогда не берешь трубку?» «Я же говорил. Будет что рассказать. Позвоню». «Ты чуть не выложил ему все». «Что все?» чем я занималась». «Ему все равно, он педик». Мы стояли и молчали. Она нащупала рукой трещинку в деревянных лестничных перилах и неосознанно водила по ней туда-сюда пальцем, пока у нее под ногтем не появилась капелька крови, за ней еще одна и еще. Она этого не замечала, хотя кровь уже растеклась по покрытому светлым лаком ногтю. «Где ты был?» Спросила она. Работал. По делу моей сестры? Нет. Ты больше над ним не работаешь? Работаю в свободное время. Это из-за того, что я тебе рассказала? При чем здесь это? Ты на меня злишься. Я на всех злюсь. Просто в данный момент подвернулась именно ты. На мой взгляд, шутка получилась удачной, но публика осталась к ней равнодушна. Ты сказал, у тебя есть одиннадцать имен. Я сократил список до трех. Всего за один день? В восемь я еду в Метулу, проверю одну из них. Она закрыла глаза. Лицо бледное, с правильными чертами и очень красивое. «Я еду с тобой», — наконец сказала она. «Нет, не едешь». «Почему?» «Потому что это работа, а не игрушки» я не беру с собой на работу клиентов». «У тебя слишком много правил». «Это не твое дело». Она сделала шаг вперед, и я поспешно уступил ей дорогу. Гордо выпрямив спину, она прошествовала мимо меня и, не оглядываясь, прошла к выходу.